Какие личности относятся к группе риска? Для того, чтобы помочь вам лучше понять причины ваших ссор, я перечислю возможные типы личности, а также ситуации, которые более других вызывают конфликты между супругами. Существует, например, агрессивная личность. Есть такие субъекты, которым не может быть хорошо с самими собой — если они на кого-нибудь не нападают. Обычно они агрессивны с детства и привыкли видеть в агрессии свою самобытность. Они укрепляют таким образом самоуважение. Нужно сказать, что все это происходит так же и потому, что они находят в себе супругов, принимающих подобное поведение. Более того, они ищут друг друга. Психоаналитикам известно, что жертва создает палача, и наоборот. В других случаях агрессивная личность выражает себя в ссорах с супругом, стараясь разрядиться, ослабить свое напряжение, освободиться от своих проблем. Здесь мой метод предусматривает не столько непосредственное изменение формы самовыражения агрессора, сколько помощь жертве в осознании собственной роли, и особенно в том, чтобы вновь обрести уважение и доверие к себе с целью оставить пассивную позицию и найти решительный, ясный и недвусмысленный подход к этой проблеме. Если супруг, подвергающийся агрессии, станет автономным, освободиться от эмоциональной зависимости от партнера, рискуя даже потерять его, лишь бы не подчиняться больше его агрессивному поведению, то с большой вероятностью агрессивный супруг перестанет быть таковым. Обретение самосознания, психологической и духовной независимости является собой самое действенное средство против патологии в браке, какими бы они ни были. Существует и другой тип личности, который способствует ссорам в браке. Это равнодушный, сдержанный индивид, обычно реагирующий на все упрямым молчанием. Создается впечатление, будто он всегда прав, потому что он никогда не повышает голоса и говорит мало. И все же это самый настоящий провокатор агрессивности. Он забывает выполнять просьбы супруга, оставаясь при этом любезным и мягким. Откладывает назначенные встречи, продлевает сроки, которые супруг просил его соблюдать. Человек такого типа имеет дар раздражать тех, кто находится рядом. Я видел случаи, когда такая невинная личность доводила своего партнера до наивысшего уровня агрессивности. Обычно в то время, как супруг расстраивается, сдержанный индивид остается бесстрастным, бесчувственным, как бы лишенным энергии. В таких случаях моя терапия направлена на его супруга. И, наконец, существуют другие, более тонкие, более коварные разновидности насилия в браке. Например, многие личности держат своего супруга в постоянном страхе, повторяя нечто в таком роде. «Если ты будешь продолжать вести себя таким образом, я уйду». В действительности они не имеют ни малейшего намерения это сделать. Другие используют полемический, раздражающий, аналитический тон по поводу всего, что говорит или делает партнер. или противопоставляют всякой попытке общения со стороны супруга, тонкое исследование, или же, наоборот, приступы гнева. Разумеется, я все время говорю о тех супругах, которые не собираются расставаться, которые приняли серьезное решение, поженившись, разделить друг с другом всю жизнь. В таких случаях вышеописанное поведение являет собой самую настоящую борьбу, насилие, деспотизм и имеет вполне определенную цель — подавлять супруга, терроризировать его, отнять у него свободу и возможность психологического и духовного роста. Как разрешать ссоры Говоря о ссорах, я не имею в виду мимолетные конфликты, существующие во всех браках. Я обращаюсь к таким ситуациям, когда агрессия, подавление не прекращаются и со временем становятся неконтролируемыми, неуправляемыми. В особых случаях тяжелой конфликтности я советую прибегнуть к помощи консультанта по вопросам супружеских отношений. В менее серьезных случаях мой метод рекомендует не реагировать автоматически на провокации, не попадаться раз за разом на крючок ссоры, не зависеть постоянно от настроений партнера. Во избежание конфликтов вам следует переживать ситуацию так, будто вы находитесь вне ее. Постарайтесь быть любезными, милыми. или уйдите, если понимаете, что супруг ищет ссоры. И главное, будьте сильными, уверенными в себе. Не впадайте в паранойю. Постарайтесь не думать все время, что атака, направленная на вас, имеет личные мотивы. Часто это делается по причине усталости, беспокойства или же для компенсации собственной неуверенности, слабости. Одним словом, будьте эмоционально отрешенными. Однако для этого нужно быть в состоянии переносить возможные моменты одиночества и такие периоды, когда проблемы ваших отношений нельзя будет обсудить с супругом. Многие браки удались бы гораздо лучше, если бы партнеры не боялись почувствовать себя одинокими, брошенными, отвергнутыми. В самых трудных случаях мой метод допускает временное разделение в физическом плане. Однако тут нужно помнить, что физическая дистанция не приводит ни к никаким улучшениям, если одновременно у партнера не вырабатывается новый эмоциональный подход. Необходимо переосмыслить брак, восстановив прежнее достоинство и взаимное уважение супругов. Защитные механизмы психики Наряду с явно выраженной агрессивностью и ссорами в супружеских отношениях почти всегда накапливается глубинная печаль, страдание, большей частью скрытая, невидимая, но переживаемая, ощущаемая до самых глубин психики и духа. Может случиться так, что чувство тоски и тревоги неосознанно пронижит всю вашу жизнь, потому что партнер не оправдывает ваших ожиданий, или вы боитесь потерять его, или чувствуете себя неспособными любить, давать или принимать любовь, или же думаете, что вам не удается выражать свои чувства, и вас не понимают до конца. Иногда вас может угнетать воспоминания о каком-либо неприятном событии, о поступке, причинившем вам обиду, о ране, которую супруг нанес вашим чувствам. И вам, возможно, не удается забыть об этом, так или иначе идти дальше. Вы думаете о мести, об ответном ударе, об уклонении от супружеской жизни. Пытаетесь ненавидеть, ощущаете сильное волнение, вызванное гневом. Но если все это не будет каким-либо образом выражено, то вряд ли ваш брак выйдет из состояния неудовлетворенности, тонкого и коварного страдания. В этой связи вам будет полезно ознакомиться с некоторыми короткими и простыми заметками о различных защитных механизмах, которые естественным образом автоматически приводят в движение человеческая психика для защиты от психологического страдания. Механизм удаления Этот механизм действует большей частью на подсознательном уровне и заключается в том, что человек не помнит ситуации, событий, фраз или поступков, которые причинили ему боль, травмировали его. Для того, чтобы защититься, выжить, не быть раздавленной тяжестью боли, психика забывает, удаляет причину переживаемого страдания. Механизм отрицания. Этот механизм, в отличие от механизма удаления, осознанный, добровольный. Он состоит в непринятии к сведению какой-либо ситуации или поступка. чтобы не увеличивать страдания, вызванного изменой, отказом, разочарованием, обидой, причиненной нам болью. Он используется обычно в тех случаях, когда происходят неожиданные непредвиденные события. Нужно время для того, чтобы действительно осознать случившееся. По ходу своей работы я заметил, что к отрицанию прибегают в основном зависимые люди. Будучи неспособными принять реальность автономно, независимо, они предпочитают отрицать очевидность обстоятельств, чтобы не принимать решение, которое, по их мнению, окажется тяжелее самой ситуации. Люди, применяющие такой механизм, в действительности не хотят быть покинутыми. Они не умеют проживать свою жизнь от первого лица. Механизм отговорок, оправданий. И в этом случае защитный механизм используется для того, чтобы уменьшить боль, страдание. Я знаю очень многих людей, которые, будучи поставленными перед фактом своей ответственности за какое-либо происшествие, всегда находят в себе извинения, оправдания, доказательства того, что они не несут за это ответственности. Всегда оказывается, что виноват кто-нибудь другой. Механизм обвинения других. Многие люди, особенно супруги, Придумываю тысячу способов никогда не оказываться неправыми и обвинять партнера в возникновении проблем. Обычно это холодные индивиды, даже жестокие, которым в определенном смысле нравится ранить партнера, делать так, чтобы ему было плохо, наказывать его. Механизм высокомерия, претензии Чувствуя себя уязвимыми, или не владея ситуацией, или не желая признать собственное бессилие, или не принимая того факта, что их раскрыли. Некоторые люди разыгрывают из себя высокомерных, претенциозных индивидов, которым все должны. Состоять в браке с подобными людьми обычно бывает трудно. Эти защитные механизмы немного используют все, но неощутимо в маленьких дозах. Разумеется, задача личности состоит в том, чтобы свести эти механизмы к минимуму. По моей теории, следует всегда любой ценой принимать все, что происходит. Мы должны прийти к осознанию нашего состояния человеческих существ, а значит принять наше состояние страдания. Я выступаю за внешнее проявление боли, страдания, особенно в браке. В конце концов, нужно действительно научиться делиться с супругом собственными чувствами и эмоциями. Стратегия прощения Простить — это значит чувствовать, что перенесенная обида больше не причиняет боли. Для того, чтобы суметь простить, нужно признать, что нас обидели, нужно признать собственную уязвимость. Многие из нас, когда кто-нибудь причиняет нам боль, сердятся на самих себя за то, что оказались неспособными защититься в достаточной степени. Когда такое происходит, мы в сущности проявляем недостаток уважения по отношению к самим себе. С другой стороны, желая отомстить за себя, мы делаем не иное, как позволяем эмоциям, гневу овладеть нами. Это опасно для нашего психофизического и духовного здоровья. Когда мы носим в себе гнев, Это в конечном счете вызывает беспокойство, страдания, отнимает счастье и покой, а также возможность думать о самих себе и продолжать идти путем психологического и духовного роста. Вся наша энергия поглощается мыслями о том, как причинить боль другому человеку. Все, что нас окружает, принимает негативный вид. Мы становимся недоверчивыми, замкнутыми, отстраненными. Поступая так, мы исключаем существование в другом человеке чего-либо доброго, здорового, прекрасного. А жаль. Ради собственного блага нам следует, напротив, отрешиться от своего страдания. Мы должны простить. Не для того, чтобы освободить супруга от его вины, но освободить самих себя от беспокойства. Нужно жить в настоящем, а мы, оставаясь привязанными к вине партнера, в результате сами не живем. Мы теряем время, а жизнь ждет нас. Если человек носит в себе желание отомстить, ненависть — непрощение, что он умирает в душе. Вместо этого нам следует дать понять супругу, что он ранил нас. И ни в коем случае нельзя прощать поверхностно. Это никому не нужно, ни нам, ни партнеру. Выразив свои чувства, следует попросить супруга изложить его версию событий. Выслушаем его молча. Таким образом, часто выясняется, что и супруг почувствовал, что ему нанесли рану. Проявим внимание, участие к его страданию и выскажем то, что осталось от нашей боли. Можно решить и не обсуждать этого с супругом, но жить в страдании, чтобы показывать его друзьям и пробуждать в них сочувствие. Но я советую простить, особенно если речь идет о супруге. Мы должны жить с миром в душе, чтобы быть открытыми для жизни, которую дал нам Бог. Неизвестно, что ждет нас за поворотом. Нам, верующим, нужно быть всегда готовыми и открытыми, чтобы распознать любой знак, принять любую весть, которую Богу угодно будет нам послать. Наша задача — сохранять целостность своей личности, остальное — Сделает любовь, Бог. С другой стороны, переживаемое нами страдание — это наша ответственность, и мы ответственны также за то, чтобы остаться в страдании или выйти из него. Это наш эксклюзивный выбор — решить вмешаться в собственную жизнь. Объективно трудные обстоятельства. Для преодоления возможных моментов страдания в браке супруги имеют в своем распоряжении немалые психологические ресурсы, динамика которых описана на предыдущих страницах. Однако могут существовать и объективно трудные обстоятельства, и для того, чтобы справиться с ними, психология нуждается в духовности. Вот два примера. если вы обнаружили, что ошиблись в выборе супруга. Для предотвращения этого позволю себе горячо посоветовать прочесть мою книгу «Любовь», в которой объясняется, насколько важен, согласно моей методике, период помолвки. Это исключительное время для глубокого узнавания партнера, для испытаний и проверки, в течение которого может произойти и будет считаться естественным – окончательный разрыв. Если же мы уже вступили в брак и обнаружили, что супруг не растет духовно, что это не тот человек, который нам нужен, тогда супружеская жизнь превращается в тяжелый и болезненный путь. Это несомненно. Первый совет в таких случаях – не терять доверие к самим себе и к Богу. Необходимы молитва и размышления. В браках такого типа нужно всегда и в любом случае свидетельствовать о нашей вере и продолжать идти по пути психологического и духовного роста. Более того, если мы оказались связанными с человеком по ошибке, особенно благотворен и необходим для нашего психофизического здоровья и духовного самопознания, ежедневный возврат к нашей личной истории, к основополагающим ценностям, к видению нашей жизни как осуществления определенного плана, некой непрерывности, не завершающейся со смертью. Важно рассматривать земную жизнь как пространство и время, предназначенные для того, чтобы находить и показывать смысл наших каждодневных поступков, действий и позиций в отношениях с супругом. В этих отношениях нужно всегда делать установку на спокойствие и деликатность, но быть решительными и не позволять ему заставить себя свернуть с начатого духовного пути. Принимать жизнь с человеком, выбранным по ошибке, как один из множества знаков, которые дает нам Бог, как испытание, постоянную проверку наших верований, наших убеждений. И стараться глубоко узнавать супруга, но никогда не давать этому знанию блокировать себя, а проходить через это с легкостью и в то же время с уверенностью. с уверенностью смирения и веры. В каждом из нас обязательно есть что-то хорошее. Если мы действительно будем стремиться открыть истинную природу другого человека, то обязательно увидим чистые, здоровые стороны его личности. Увидев же их, нужно их принять и оценить. Это поможет нам жить совместной жизнью с супругом. Но ни в коем случае нельзя идти на компромиссы, которые могли бы разрушить целостность нашей личности. Следует знать, что рано или поздно супруг сам изменится, если захочет. В противном случае не пугайтесь и продолжайте свидетельствовать о вашей вере. По моему мнению, это не эгоистично. ведь мы остаемся рядом с супругом, показывая ему наши духовные ценности. Эгоистичным было бы уйти, расстаться. Наше желание добра другому человеку заключается в том, чтобы держаться своей веры. Не нужно стараться изменить его во что бы то ни стало. И в любом случае его следует уважать. Это, как я уже говорил, не значит, что вы не можете и не должны свидетельствовать о вашем духовном пути. Если вы состоите в браке с хроническим больным. Если бы мне пришлось писать об этом несколько лет назад, я, возможно, не знал бы, что сказать. Сегодня это не так. Благодаря полученному опыту, милостью Божией, сегодня я знаю, что можно и нужно жить в супружестве с хроническим больным. Все зависит от того, какой смысл придаем мы нашему существованию. Это относится не только к браку. Например, я знаю одну молодую и красивую женщину, усыновившую парализованного ребенка. Благодаря Ему она счастлива, спокойна и жизнерадостна. Для нас, верующих, страдающие люди исключительно важны. Они напоминают нам о том, сколь бедна и слаба наша плоть, а также наша психика. Присутствие хронического больного помогает нам расширить собственный мир, принять реальную действительность, которую нельзя изменить. и проверить, насколько мы в действительности готовы служить ближнему. Раскрываться в браке. Это является основополагающим, и не только в браке, но и в жизни вообще. Мне кажется невероятным, что современная наука и культура – не подчеркивают исключительную важность этого элемента совместной жизни вдвоем. Я, к сожалению, ежедневно имею дело с супружескими парами, для которых нормально не быть полностью и взаимно открытыми. Когда я спрашиваю супругов, любят ли они друг друга, ответ бывает почти всегда положительным. Ответ почти всегда бывает положительным, но я знаю, что в сущности один не доверяет другому, ни один из двоих не выражает полностью своих эмоций, оба боятся раскрыться и быть уязвленными в своих чувствах. Не нужно создавать дистанцию в отношениях с супругом. Старайтесь преодолеть импульс, побуждающий вас к психологическому бегству от любимого человека. Сделайте над собой усилие и откройтесь, чего бы это ни стоило. Если вас ранили, обидели или унизили, не прекращайте любить, иначе вы обедните и вашу любовь к самим себе. Вступая в брак, предусматривайте с самого начала возможность того, что вам придется страдать ради своего супруга. и наоборот, невольно причинять ему страдания. Даже если вы любите друг друга, нельзя думать, что вы никогда, сами того не желая, не сделаете друг другу больно. Не идеализируйте брак. Разумеется, нужно полностью выражать себя в отношениях с человеком, которого вы любите и считаете достойным вашего доверия, с которым чувствуете себя в безопасности. Брак — это точка отправления, а не прибытия. Поэтому супруги должны непрерывно, ежедневно трудиться, чтобы стать как можно более открытыми, готовыми идти навстречу. Научитесь слушать. Слушайте супруга, когда он смеется, делится с вами своим счастьем, радостью. Но слушайте и его жалобы, рассказывая о пережитых неприятностях. Делитесь с ним его страдания, разочарование. Старайтесь, как я уже говорил, быть отрешенными, когда чувствуете, что партнер провоцирует вас. В большинстве случаев за агрессивным полемическим поведением скрывается неразрешенная проблема, беспокойство, неудовлетворенная потребность. Говорите об этом, будьте в любом случае спокойными. и вы сможете превратить ситуацию, которая обещала быть весьма конфликтной, в положительную, способствующую достижению более высокого уровня самопознания. Мой опыт, в том числе и непосредственный, научил меня тому, что истинная сила в супружеских отношениях заключается в умении не отвечать на провокации и даже оставаться открытыми, когда партнер обижает нас или кажется враждебно настроенным. Нет ничего сильнее прощения. Деколог. Первое. Позволяйте супругу выражать все свои эмоции. Второе. Никогда не осуждайте его. Третье. Всегда слушайте супруга. и всегда проявляйте интерес. Четвертое. Если вы ошиблись, немедленно признайте это и попросите прощения, какую бы боль ни причинили вы супругу. Пятое. Дайте супругу время, чтобы он научился полностью открываться. Шестое. Побуждайте его сразу говорить то, что он думает. Седьмое. Помогайте супругу ощущать уверенность в себе. Восьмое. Прощайте супруга, когда он совершает ошибки. Девятое. Ничто в браке не считайте индивидуальным делом. Десятое. Никогда не воспринимайте поведение супруга как угрозу.